Явление двенадцатое. Хлестаков и Марья Антонна. Марья Антонна. Ах! Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня? Марья Антонна. Нет, я не испугалась. Хлестаков рисуется. Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелись ли спросить вас, куда вы намерены были идти? Мария Антонна, право, я никуда не шла. Хлистаков, отчего же, например, вы никуда не шли? Мария Антонна, я думала, не здесь ли маменька? Хлистаков, нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли? Мария Антонна, я вам помешала, вы занимались важными делами. Хлистаков рисуется, а ваши глаза лучше, нежели важные дела. Вы никак не можете мне помешать?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 «Прекрасный платочек!» «Мария Антонна, вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными!» «Хлистаков, как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лирейную шейку!» «Мария Антонна, я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек! Сегодня какая странная погода!» «Хлистаков, а...» А ваши губки сударыня лучше нежели всякая погода. Мария Антоновна, вы всё это говорите. Я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верный их знаете много. Хлестаков. Для вас, сударыня, всё, что хотите. Требуйте какие стихи вам? Мария Антоновна. Какие-нибудь эдакие хорошие, новые. Хлестаков. Да что стихи, я много их знаю. Мария Антонна, ну скажите же, какие же вы мне напишите? Хлестаков, да к чему ж говорить, я и без того их знаю. Мария Антонна, я очень люблю их. Хлестаков, да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это. О, ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек. Ну и другие стихи. Теперь не могу припомнить. Впрочем, это всё ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда, придвигая стул. Мариантон, любовь? Я не понимаю любовь. Я никогда не знала, что за любовь? А ты двигает стул. Хлистаков, придвигая стул. От чего же вы отодвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу. Мариантон, на отодвигаюсь. Для чего ж близко? Всё равно и далеко. Хлистаков, продвигаясь, от чего ж далеко? Всё равно и близко. Мария Антоновна, отодвигаюсь. Да к чему же это? Хлистаков, продвигаясь. Да ведь это вам кажется только что близко, а вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив в сударене, если б мог прижать вас в свои объятия. Мария Антоновна смотрит в окно. Что это там, как будто бы полетело? Сорока или какая другая птица? Хлистаков целует ее в плечо и смотрит в окно. «Это сорока!» Марья Антонна встает в негодовании. «Нет, это уж слишком! Наглость такая!» Хлистаков, удерживая ее. «Простите, сударыня! Я это сделал от любви! Точно от любви!» «Марья Антонна, вы почитаете меня за такую провинциалку!» «Селится уйти!» Хлистаков продолжаю удерживать её. Из любви и право из любви. Я так только пошутил, Мария Антоновна, не сердитесь, я готов на коленках у вас просить прощения. Падает на колени. Простите же, простите. Вы видите? Я на коленях.